Все вздор ничего не сделаю буду ждать и глядеть будь что будет одно только знаю что если надо для этого украсть украду надо убить убью надо ли жизнь будет отдать я не один раз отдам а десять раз отдам старик друг отца сам крестный отец наконец радушный хозяин все это говорят люди свято да может быть Но вот во мне что-то такое громадное, страшное копошиться, точно зверь какой оста головах. А он-то вот будто о р ё т диким голосом, что все это трын-трава. Да, все это сделано для тебя и из-за тебя. Если бы ты была счастлива, любила его, тогда я убежал бы из этого дома на другой же день. Но ты не любишь дедушку, ты меня любишь, верно». Долго ли просидел Хорват, беседуя и даже споря сам с собой, он не знал. Он чувствовал сильную усталость во всем теле. Давно было темно совершенно в его горнице, и вдруг раздались шаги. Пред ним появился вечный неизменный дворецкий, и неизменно заложа руки за спину, проговорил тем же неизменным казенным голосом. «Юрий Петрович, пожалуйте кушать». Хорват пришел окончательно в себя, и когда Дворецкий поворачивался налево кругом, чтобы выйти из горницы, он почти крикнул ему вслед. «Когда едет княгиня?» Интонация голоса его могла выдать волнение, и, должно быть, Дворецкий заметил эту интонацию. Лицо его в темноте было не видно Хорвату, но голос его с оттенком удивления выговорил «Не могу знать». Голос этот говорил, это не наше дело, и не мое дело, и не ваше. Не успел Дворецкий снова повернуться спиной к Хорвату, как молодой человек выговорил, доложи князю, что мне очень не здоровится, я извиняюсь и к столу не пойду. Дворецкий вышел. Хорвату стало страшно из-за сделанный им вопрос и р е ш е н и е не идти наверх, но дело уже было сделано. Через полчаса, когда Хорват сидел на том же кресле, несколько человек приблизилось медленно к его дверям. Он сразу догадался, бросился в соседнюю горницу и лег на постель. Чутье не обмануло его. Радушный хозяин беспокоился и пришел сам узнать, что с его гостем. Князь вошел, сопровождаемый тем же дворецким, и двумя людьми, которые несли свечи, так как коридор не был освещен. На все предложения лекарств, доктора и тому подобного Хорват отвечал кое-как. Это была пытка. По счастью, князь не сел и, пожелав ему доброй ночи, снова вышел. А что, если и она поверила, вдруг подумалось Хорвату, если она будет беспокоиться? И молодой человек вдруг злобно рассмеялся над собой. Скажите на милость, что воображает себе полоумный дурак. Очень ей нужно знать, что с тобой. Хоть и сдохнет тут, как собака, так она не глянет, а поскачет в отчину три рубля оброку собрать. И злоба кипучая, почти ненависть к этой княгине сказывалась на сердце молодого человека. Он, казалось, всею душой ненавидел и презирал ее в эту минуту. После этого припадка злобы, лицо офицера, воина и даже героя, опущенное теперь беспомощно на руки, вдруг стало влажно. Первый раз со времени юношества в глазах показались слезы.